Глава 11 Космос — это не прогулка. Ракета — не самолет. Эпиграф. «Жить и верить — это замечательно. Перед нами небывалые пути. Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони вести. Евгений Долматовский «И на Марсе будут яблони вести. В июне 1962 года Юрию Гагарину было присвоено звание подполковника, а в ноябре 1963 года он стал полковником. 20 декабря 1963 года полковник Гагарин был назначен на должность начальника отдела летно-космической подготовки Центра подготовки космонавтов ВВС. Одновременно он стал заместителем начальника Центра полетно-космической подготовки. При таком плотном графике, сочетающем работу в Центре с учебой в Академии общественно-политической деятельностью, у Гагарина совершенно не оставалось времени для полетов. Удивительно, что хватало на все остальное. Военный летчик Виктор Анатольевич Митрашенко, впоследствии ставший журналистом, создал подробную хронику жизни Юрия Гагарина, известную под названием «Земля под небом». Давайте ознакомимся с двумя фрагментами хроники, чтобы попытаться представить, насколько насыщенной была жизнь нашего героя и каким напряженным был его график. Вот фрагмент, рассказывающий о событиях февраля 1964 года. 1 февраля. Совместно с Кузнецовым рассмотрел план перспективного строительства «Звездного городка», заслушал доклады ответственных за ввод в строй новых объектов. Гагарин просил ускорить строительство средней школы. Вечером присутствовал на вечере, посвященном 60-летию великого летчика нашего времени Валерия Павловича Чкалова. Выступали прославленные летчики, боевые товарищи Валерия Чкалова, авиационные конструкторы, писатели, журналисты. Выступил и Юрий Алексеевич Гагарин. 2 февраля ходил в лес. Девочкам рассказывал смешные истории про зверей, которые летом живут в лесу, а зимой, когда становится им голодно и холодно, идут к людям в дом. Во второй половине дня разбирал депутатскую почту, писал ответы. В 1962 году Гагарин стал депутатом Совета Союза, одной из двух равноправных палат Верховного Совета СССР, а в 1966 году был переизбран. Вечером смотрел спектакль в Малом театре. 3 февраля был на тренировке экипажей, провел совещание с инструкторско-преподавательским составом по вопросам методики занятий, беседовал с Каманиным, приехавшим в ЦПК. Юрий Алексеевич просил подготовку экипажей вести по индивидуальной программе, утвердить за каждым членом экипажей конкретные задания. В 15 часов состоялась встреча первых героев Советского Союза Молокова, Лепедевского, Слепнева, Водопьянова и Каманина с первой шестеркой советских космонавтов. Встретились два поколения людей, чьи биографии и подвиги хорошо знают в нашей стране. После выступлений фотографировались. 8 февраля получил письмо от молодого драматурга, в котором он сетует на отсутствие в репертуаре театров пьес о жизни космонавтов. Он хотел бы написать пьесу, но не знает материала и потому робеет. Однако, учитывая большой интерес у молодежи к этой теме, он все-таки написал и направляет ее на суд первого космонавта, в добрые чувство которого верит. Конечно, пьеса нужна, надо писать, надо поддерживать драматургов. Пьесу прочитал и подробно ответил автору. 15 февраля состоялось совещание в Академии наук СССР, на котором было сообщено, что правительство США подготовило программу милитаризации космоса резкого сокращения полетов по программе научных исследований. В 1963 году в США было запущено 52 спутника, 48 из которых имели военное назначение. Гагарин внес предложение от имени ученых СССР обратиться с письмом к правительству США, в котором осудить использование космоса в военных целях и призвать к соблюдению международного права по космическому пространству. Встретился с Каманиным и обсуждал с ним программу предстоящих визитов в Швецию и Норвегию. Посещение этих стран предполагается в период с 1 по 15 марта. В состав группы включены Валерий Быковский и Николай Федорович Кузнецов. 18 февраля встретил Николая Петровича Каманина. Присутствовал на тренировке, на занятиях по изучению кинофотоаппаратуры. Беседовал о лётно-космической подготовке космонавтов. Просил всех космонавтов допустить к полетам, в том числе себя, мотивируя необходимостью включения в программу новых полетов в космос. Каманин обещал подумать, посоветоваться в ЦК КПСС и просил написать по этому вопросу рапорт. 19 февраля. Тренировался. В связи с предстоящей длительной зарубежной командировкой начал готовиться к сдаче зачетов по некоторым дисциплинам. Выступил в ЦК ЛКСМ с докладом, посвященным 46-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского флота. Присутствовал на концерте. 21 февраля. Выступил на вечере ЦПК, посвященном Дню Советской Армии и Военно-Морского флота. Направил поздравления своим однополчанам. Присоединился к обращению, которое подписали Михаил Шолохов, Константин Федин, Александр Твардовский и Константин Симонов по вопросу создания заповедников К обращению прилагался проект решения Совета министров СССР по этому вопросу 24 февраля Начал активную подготовку к экзамену по электротехнике Звонил генерал Каманин и сообщил, что поступило приглашение из Италии Юрий Алексеевич просил пока повременить сроки поездки не согласовывать в связи с большой занятостью. 25 февраля. Был в академии на занятиях. Во второй половине дня встретился с сотрудниками журнала авиации и космонавтика и передал подготовленную по их просьбе статью перед новыми стартами для апрельского номера. 26 февраля. Выехал на завод для ознакомления с тренажером по отработке стыковки космических кораблей на орбите. Тренажер оснащен самыми новейшими приборами и имеет на борту ЭВМ. Гагарин провел первые стендовые испытания тренажера, поблагодарил конструкторов за его создание и просил ускорить изготовление. Вечером был на приеме, устроенном в Кремле советским правительством в честь премьер-министра Дании Отто Крага. 27 февраля. Занимался электротехникой. Засиделся до глубокой ночи. Завтра экзамен. 29 февраля. Читал книги по Швеции и Норвегии. Сделал для памяти выписки об историческом прошлом этих стран их культуре. А вот часть хроники за март 1965 года, в котором состоялся космический полет Павла Беляева и Алексея Леонова с первым выходом человека в открытый космос. 2 марта. Присутствовал на беседе генерала Каманина с экипажем. Каманин был удовлетворен ответами, поблагодарил членов экипажа и объявил перерыв. После перерыва Николай Федорович собрал всех космонавтов и изложил план работ на 1965 год. Вечером Гагарин встретился с корреспондентом газеты «Литературная Россия», который попросил сказать несколько слов в связи с предстоящим открытием «Съезда писателей России». 3 марта. Присутствовал на заключительной тренировке Беляева-Леонова. Выход Леонова в открытый космос показался фантастическим, а его ловкие действия вызвали восхищение у присутствующих. 5 марта. Писал для печати биографические справки на Беляева и Леонова. Готовился к совещанию, которое на завтра назначил Каманин. 6 марта. Присутствовал на совещании. Генерал Каманин сказал о выезде в Байконур, определил круг лиц, участвующих в запуске, и назначил день вылета. Во второй половине дня состоялось партийное собрание, на котором выступили Павел Беляев и Алексей Леонов. Они поблагодарили за доверие и заверили, что приложат все свои силы и знания для успешного выполнения космического полета. 7 марта. Утром ходил на лыжах. После обеда читал, разбирал почту. Несколько газет и журналов обратились с просьбой ответить на вопросы, написать статью, принять корреспондентов. Для одного из журналов сделал наброски статьи «В полете наши товарищи». «То, что сделано в нашей стране по освоению космического пространства», — писал Гагарин, — «лишь первые шаги на длинном и трудном пути к звездам». Предстоит еще многое сделать. Нет сомнения, что человек увеличит свою власть над природой. Успешный выход человека в космос позволит поставить на повестку дня вопрос о строительстве межпланетных космических станций. А это прямая дорога на другие планеты. 9 марта, день рождения Гагарина. Гагарин с группой космонавтов улетел на космодром. В Байконуре их встретил Сергей Павлович Королёв, беседовал с Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым. Вечером Юрий Алексеевич Гагарин встречал Мстислава Всеволодовича Келдыша, прилетевшего на запуск. 10 марта. Космонавты примеряли скафандры. Гагарин отвечал на вопросы членов Государственной комиссии. Особенно строг и придирчив был Сергей Павлович Королёв. Вечером смотрели фильм «Чёрные очки». Фильм не вызвал особых переживаний, но для времяпрепровождения оказался подходящим. 11 марта. Занимался с космонавтами. Строили всевозможные варианты отказа и тут же вырабатывали методику их устранения. Горяч и тороплив Леонов, но все ответы его верны. Гагарин доволен им. 13 марта. Присутствовал на контрольных занятиях, которые провел с космонавтами Сергей Павлович Королев. Сергей Павлович интересовался системой переговоров с землей, порядком докладов о проделанных операциях. 16 марта. В 11 часов состоялось заседание Государственной комиссии, на котором сообщением о готовности техники к старту выступил Сергей Павлович Королев, экипажей Николай Федорович Кузнецов, средств поиска и эвакуации Николай Петрович Каманин. С кратким сообщением о системе связи с экипажем выступил Юрий Алексеевич Гагарин. Госкомиссия утвердила все доклады и поставила задачу осуществить пуск 18 марта. В 16 часов состоялось торжественное заседание Государственной комиссии, которое утвердило командиром Павла Беляева вторым пилотом Алексея Леонова. В 18 часов экипаж перешел на предстартовый распорядок дня и поселился в домике космонавтов. Гагарин неотлучно находится с космонавтами. 17 марта. Присутствовал при медосмотре космонавтов. После завтрака помогал заполнять борт журнала. В 16 часов состоялась традиционная встреча со стартовой командой. Экипаж жил по особому распорядку. 18 марта. В 7 часов 30 минут началось предпусковое заседание Госкомиссии. В 8.30 Гагарин присутствовал при одевании экипажем скафандров. В 9.30 Гагарин вместе с Беляевым и Леоновым прибыл на стартовую площадку. Сергей Павлович и Юрий Алексеевич попрощались с космонавтами. Гагарин вышел на связь с экипажем. После старта ракеты Юрий Алексеевич спросил «Как ваше самочувствие?» «Машина работает великолепно?» Ответил Беляев. «Отлично. Перегрузки растут, но медленно. Ракета, можно сказать, нежная». «Еще раз, Гагарин. Алмаз, я заря. Как чувствуете себя теперь? У нас все отлично. Я алмаз, и у нас все отлично. Видим землю. Красиво. А небо черное, черное». Потом голос Леонова. «Вот выйдем, тогда со всем, что здесь есть, разберемся». «Восход-2» на орбите. Алексей и Павел пожали друг другу руки. Полет начался успешно. Сергей Павлович Королёв, сопровождаемый Юрием Алексеевичем Гагариным, встретился с журналистами, ответил на их многочисленные вопросы. 19 марта. Утром Гагарин заступил на дежурство. Самочувствие экипажа было хорошим, сохранялась высокая работоспособность. На КП, командный пункт, приехал Сергей Павлович Королёв. На борт пошла команда посадки по автоматическому циклу. На 17-м витке спуска не последовало. Не сработала автоматическая ориентация, и ТДУ, тормозная двигательная установка, не включилась. Было принято решение посадить корабль вручную на 18-м витке. В 12.03 космический корабль «Восход-2» приземлился в 180 километрах северо-западнее города Перми. 21 марта. Гагарин принял сообщение о том, что в 12.06 самолет Ан-10, находящимися на его борту Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым, вылетел из Перми. В 17.30 самолет Ан-10 приземлился в Байконуре. Космонавтов встречали Сергей Павлович Королев, его сотрудники — летчики-космонавты СССР. 22 марта. Государственная комиссия заслушала доклады об итогах полета. Павел Беляев говорил 45 минут, Алексей Леонов 60 минут. сообщениями выступили Николай Каманин, Николай Кузнецов, Юрий Гагарин. Итоги подвел Сергей Павлович Королев. 23 марта. Юрий Гагарин вместе с Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым вылетел в Москву. После митинга на Красной площади Юрий Алексеевич присутствовал на правительственном приеме в Кремле, устроенном в честь выдающихся побед советской космонавтики. 24 марта. Помогал Павлу Беляеву Алексею Леонову готовить отчет о полете. В тот же день присутствовал в Академии наук СССР на отчете космонавтов. 25 марта выступил на митинге в КБ, конструкторском бюро Сергея Павловича Королева, посвященном успешному завершению полета. 27 марта вместе с Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым встретился с иностранными журналистами в АПН. Во второй половине дня собрал летчиков-космонавтов, слушателей Академии и объявил о том, что с 29 марта возобновляются занятия. Позвонил в Академию и согласовал расписание на понедельник, 29 марта. 30 марта. Павел Беляев просил Юрия Гагарина поехать с ними на митинг рабочих завода, которые построили первый в мире космический шлюз. Гагарину не хотелось пропускать занятия, но после долгого размышления и разговора с Каманиным дал согласие. На митинг приехал и Сергей Павлович Королёв. После митинга он сказал «Юрий Алексеевич, пожалуйста, организуйте поездку Павла Ивановича и Алексея Архиповича в Калугу. Обязательно организуйте. Константин Эдуардович заслужил такую честь». Соблюдать режим во время многочисленных поездок за границу и поддерживать спортивную форму при столь высокой занятости было сложно. Гагарин набрал несколько лишних килограммов, перестал регулярно заниматься спортом, но в 1965 году начал восстанавливать форму и написал рапорт, в котором просил разрешить ему возобновить учебно-тренировочные полеты и тренировки по парашютной подготовке. Юрий Алексеевич считал, что утрата летных навыков лишает его морального права занимать должности, связанные с подготовкой летчиков-космонавтов. Согласитесь, что далеко не каждый на месте Гагарина повел бы себя подобным образом. Многие бы сказали «я свое отлетал, показал, на что я способен, а сейчас пусть полетают другие». Но наш герой относился к себе очень строго и считал, что нелетающий летчик не быть офицером и носить звание летчика-космонавта. Постановление Центрального комитета КПСС и Совета министров СССР от 16 апреля 1962 года номер 346-160 о важнейших разработках межконтинентальных баллистических и глобальных ракет и носителей космических объектов предусматривало разработку космического корабля для пилотируемого полета к Луне, в ходе которого был запланирован облет спутника нашей планеты. Гагарин хотел принять участие в испытаниях первого пилотируемого корабля серии «Союз», а если сложится, то и к Луне на нем слетать. Программа этого полета была крайне интересной. Она предусматривала не только испытание первого корабля новой серии в пилотируемом режиме, но первую в мире стыковку пилотируемых кораблей «Союз-1» должен был состыковаться с запускаемым следом кораблем «Союз-2» с экипажем из трех человек. После стыковки двое пилотов «Союза-2» через открытый космос переходили на «Союз-1» и на нем возвращались на Землю, а командир второго экипажа приземлялся на своем корабле. Постарайтесь нарисовать в воображении эту картину, и вы поймете, что Юрий Гагарин не мог упустить возможности поучаствовать в столь грандиозном космическом эксперименте. В августе 1965 года Каманин обсудил с Сергеем Королёвым кандидатов в командиры двух первых союзов. Каманин предложил Гагарина, Николаева, Быковского и Комарова. А Королёв с этими кандидатурами согласился и сказал, что первыми кандидатами он считает Николаева и Быковского. 1 сентября было решено, что для полетов на Союзе будут готовиться Юрий Гагарин, Андриян Николаев, Валерий Быковский, Владимир Комаров, Юрий Артюхин, Петр Колодин и Александр Матинченко. Двоим последним побывать в космосе так и не удалось. Впоследствии к этой группе должны были присоединиться инженеры, отобранные Королевым из числа сотрудников своего конструкторского бюро. Польза от пребывания в космосе инженеров была двойной. Они не только выполняли работы на борту корабля, но и приобретали полезный опыт, который мог пригодиться им в деле конструирования космических кораблей. В конечном итоге на союзе один полетел Владимир Комаров, дублером которого был назначен Гагарин. Когда Каманин спросил Гагарина, кто, по его мнению, должен лететь в космос, он или Комаров, Гагарин ответил, что как профессиональный космонавт готов лететь первым, но как товарищ готов уступить место Комарову. «Я верю, что он справится с задачей лучше меня», — добавил Гагарин. «И на союзе один в космос полетел Комаров». «Космос — это не прогулка, ракета, не самолет», — сказал однажды Юрий Алексеевич и был тысячу раз прав. Очередным подтверждением этих слов стал пожар на борту американского космического корабля «Аполлон-1», приведший к гибели астронавтов Вирджила Гриссама, Эдварда Уайта и Роджера Чаффи. Пожар произошел 27 января 1967 года в процессе тренировки на стартовом комплексе. Отрабатывался запуск корабля. Горегляд передал потрясающее известие о гибели трех американских астронавтов, записал в дневнике генерал Каманин. «Я знал, что тяжелые жертвы и потери в борьбе за космос так же неизбежны, как и потери на войне, но это происшествие оказалось неожиданным для всех». Целая серия ослепительных удач русских космонавтов и блестящие достижения американцев по программе «Джемини» создали впечатление некой легкости космических прогулок. Многие стали думать не о преодолении трудностей космических полетов, а о том, как обойти или затушевать эти трудности. Успех программы «Джемини» вскружил американцам голову. Они решили, что «Аполлон» и «Сатурн-5» уже обеспечили им первенство в стремлении к Луне и решили форсировать лунную программу. Поспешность всегда приводила и приводит к печальным последствиям. Астронавты Гриссом, Уайт и Чаффи стали первыми жертвами освоения космоса. Американцы часто и много писали о русских космонавтах, якобы погибших в космических полетах. Судьба распорядилась иначе. Первыми погибли американские астронавты. Как уже было сказано выше, 24 апреля 1967 года, вследствие сбоя в работе парашютной системы при спуске корабля, Комаров погиб. Вытяжной парашют не смог вытянуть из лотка основной парашют, а успешно вышедший запасной парашют не наполнился, поскольку его стропы обмотались вокруг неотстреленного вытяжного парашюта основной системы. Но эта проблема была не единственной. После выхода «Союза-1» на орбиту не раскрылась одна из двух панелей солнечных батарей, вследствие чего корабль испытывал недостачу электроэнергии. Комаров пытался раскрыть батарею посредством вращения корабля вокруг своей оси, однако эта попытка не увенчалась успехом. Старт Второго Союза отменили, а Комарову дали команду возвращаться. Почему основной парашют не вышел из лотка, выяснить не удалось, так как ударившийся о землю спускаемый аппарат сгорел практически полностью. Существует две основные версии случившегося Деформация стенок парашютного лотка, вызванная перепадом давления в полете И нарушение технологий при подготовке спускаемого аппарата В результате чего на внутреннюю поверхность лотка попала краска Которая стала липкой из-за нагрева аппарата при спуске и приклеила парашют к лотку Почему не отстрелился вытяжной парашют И почему не раскрылась вторая панель батарей, тоже не до конца ясно Но всё случившееся принято связывать с личностью Василия Мишина, ставшего главным конструктором ракетно-космической техники в январе 1966 года, после смерти Сергея Королёва. Вот что написал в своем дневнике Николай Каманин 9 апреля 1967 года. «Вчера была большая победа». Отлично сработала УР-500К и вывела на орбиту ИСЗ, искусственного спутника Земли, лунный корабль l 1 Но сегодня нам пришлось по венеце КБМ, Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения, пережить горечь двух поражений. Сегодня не включился повторно блок D, и мы не можем послать l 1 к Луне». На этом корабле есть автомат, который после включения двигателя разгона, блок D, отстреливает стабилизирующее устройство. При пуске второго корабля L1 было решено отключить этот автомат и использовать блок D два раза при выведении на орбиту и для разгона к Луне. Распоряжение об отключении автомата было дано лично Тюлиным, но по халатности Мишина не было выполнено. Корабль ушел в космос с включенным автоматом, и он, естественно, сработал после включения блока «Д» при выведении на орбиту. Причиной срыва этого полета к Луне стала грубейшая ошибка Мишина и его помощников. Тюлин был в бешенстве, и при разговоре с Мишиным по телефону, Мишин в Евпатории, нагрубил ему, обозвав. Вечером Тюлин еще кипел и, рассказывая мне о неприятных разговорах с начальством, Устинов, Смирнов дал Мишину убийственную, но верную характеристику. Глупый индюк. Гонору у него в пять раз больше, чем было у Королева, а уменье в десять раз меньше. Мне с первых шагов Мишина как главного конструктора было ясно, что он не тот конь, который сможет вывести наш космический воз. Непрерывная цепь промахов и ошибок, неорганизованность, легкомыслие и неумение заставить людей планово работать — вот неполный перечень итогов работы Мишина. Сам Мишин в своих воспоминаниях винит в неудачах командно-бюрократический стиль руководства космической отраслью и недостаточное финансирование. «Процветал такой принцип руководства, как «давай-давай, потом разберемся», — пишет Мишин. Совещаний и обсуждений вопросов, связанных с осуществлением лунной экспедиции, на разных уровнях было много, но они, как правило, не давали должного эффекта. Директивные сроки выполнения работ по этим программам устанавливались волюнтаристски, без должных научно-технических обоснований и обеспечения финансирования, выделяемых производственных мощностей и ресурсов. Практика назначения для оценки проектов экспертных комиссий, не отвечающих за дальнейший успешный ход их разработки, себя не оправдала. Эти экспертные комиссии делали оценку проектов не по существу, а в соответствии с указаниями вышестоящих руководителей. После катастрофы «Союза-1» наступил полуторагодовой перерыв в пилотируемых полетах. Конструкция корабля подверглась существенной доработке, а испытания проходили в беспилотном режиме. Пилотируемые возобновились 26 октября 1968 года, когда на «Союзе-3» в космос полетел Георгий Береговой. Но Юрий Гагарин до этого радостного события не дожил. А если бы дожил, то мог бы полететь вместо «Берегового». С технической точки зрения полет «Союза-3» оказался безупречным, но на сей раз подвел человеческий фактор. Вспомним рассказ Константина Феоктистова о том, как «Береговой» не смог осуществить стыковку с находившимся на орбите беспилотным кораблем «Союз-2». 28 апреля 1967 года на совещании в конструкторском бюро разбирали действия Владимира Комарова. «Действия Володи были не просто грамотными», — сказал Гагарин. «Они были мужественными и героическими. Вот почему я приветствую указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Володе звания «дважды героя». На следующий день генерал Каманин сообщил Гагарину, что он выводится из группы космонавтов, готовящихся по программе «Союз», и пока не будет участвовать ни в одной из космических программ. Первым делом нужно закончить учебу в Академии, тем более, что в Верхах обсуждался вопрос о присвоении полковнику Гагарину звания генерал-майора, которого Юрий Алексеевич так и не получил. Допуск к полетам на самолетах был обещан Гагарину только по окончании Академии. Такое решение было обоснованным, завершение учебы отнимало много времени, работе тоже нужно было отдавать должное». А восстанавливать летные навыки урывками невозможно, особенно после столь длительного перерыва. Кстати говоря, если бы Гагарин не стал летать совсем, его в этом никто не упрекнул бы. Никто, кроме него самого. Руководству было даже спокойнее держать Гагарина на Земле, чтобы лишний раз не рисковать жизнью первого космонавта. Но Гагарин хотел летать во что бы то ни стало. Примечательно, что, обсуждая с Василием Мишиным в мае 1967 года кандидатов на следующий пилотируемый полет на Союзе, генерал Каманин предложил Николаева, Берегового, Волынова и Шаталова. Неизвестно, был ли отодвинут Гагарин по инициативе Каманина, или же решение принималось в верхах. Но пока что Юрий Алексеевич мог больше времени уделять учебе. Проволочку с присвоением Гагарину генеральского звания некоторые знатоки в кавычках, кавычки здесь более чем к месту, связывают с запиской, которой была посвящена предыдущая глава. Мол, Леониду Брежневу не понравилось, что космонавты осмелились обращаться к нему, а руководители космической отрасли восприняли критику в штыки. Некоторые чересчур пылки умы даже пытаются связать записку с гибелью Гагарина. Мол, авиакатастрофа была не случайной. По этому поводу можно сказать только одно. Если бы записка вызвала недовольство в верхах, то все ее авторы лишились бы своих должностей и отправились дослуживать положенное в такие места, куда и легендарный Макар своих телят не гонял. Но этого, как мы знаем, не произошло. Так о чем вообще может идти речь? Что же касается проволочки с присвоением очередного звания, то, скорее всего, она была вызвана натянутыми отношениями Юрия Гагарина с начальником Центра подготовки космонавтов генерал-майором Николаем Федоровичем Кузнецовым, боевым асом, принимавшим участие в трех войнах – Советско-финской, Великой Отечественной и Корейской. Может показаться... Удивительным, что наш дисциплинированный герой конфликтовал со своим непосредственным начальником, но конфликт носил не личный, а рабочий характер. Точнее, он начался с рабочих разногласий, а затем уже, как это всегда бывает, перешел в личную плоскость. «Мы разобрали его, Гагарина, взаимоотношения с генералом Кузнецовым. За последние 2-3 месяца они заметно испортились», пишет в дневнике генерал Каманин. «В этом виноваты оба». Гагарин считает, что Кузнецов занимается мелочной опекой космонавтов и недостаточно работает над более важными вопросами изучения космической техники, создания учебно-тренировочной базы в центре и укрепления взаимоотношений с научными и промышленными организациями. По мнению Гагарина, Кузнецов излишне много тратит времени на личные полеты и многовато уделяет внимание личным делам. Я согласился с тем, что у начальника ЦПК есть некоторые недостатки в работе и обещал Гагарину оказать соответствующее давление на Кузнецова. «Одновременно я указал Гагарину и на существенные упущения в его работе на должности заместителя начальника центра. Нарушение режима, обсуждение распоряжений Кузнецова, недостаточная активность в поддержке его усилий по наведению порядка, случаи подрыва авторитета Кузнецова. С легкой руки Гагарина космонавты прозвали его «нашей теткой». Гагарин признал свои ошибки и обещал сделать все от него зависящее для улучшения отношений с генералом Кузнецовым. «Я сказал Гагарину, что мы в ближайшие дни будем представлять его к званию генерала, что он вполне достоин этого звания, а недостатки, которые мы с ним только что разобрали, он сможет легко устранить». В военной среде конфликт между начальником и подчиненным в 999 случаях из тысячи оборачивается против подчиненного. Из-за разногласий с генералом Кузнецовым Гагарину вполне могли придержать генеральское звание, так сказать, в воспитательных целях. Кстати, немного позже Каманин написал Кузнецове следующее. Больше часа беседовал с полковником Крышкевичем Иваном Макаровичем, начальником политодела ЦПК. Крышкевич высказал много недовольства по адресу начальника ЦПК генерала Николая Федоровича Кузнецова и привел десятки фактов, характеризующих его как мелкого стяжателя, забывающего где свой, а где государственный карман и ставящего личные интересы и интересы своей семьи выше долга генерала и коммуниста. Я чувствую, что Крышкевич во многом прав. Кузнецова давно пора крепко одернуть. Мое товарищеское отношение к нему он истолковал как мою слабость, и многие свои грехи пытаются прикрыть моим именем. Придется поглубже вникнуть в суть деятельности Кузнецова и еще раз взвесить все ее плюсы и минусы. Тем не менее, генерал-майор Кузнецов оставался начальником Центра подготовки космонавтов до середины 1972 года, как принято считать, благодаря расположению министра обороны Маршала Гречка. Прозанимавшись некоторое время на летном тренажере, Гагарин обратился к руководству с просьбой допустить его к полетам до окончания академии. Согласие было получено в ограниченном варианте. Полеты только с инструктором, парашютную подготовку пока отложить. Генерал Каманин, понимавший, насколько важное значение имеет для Гагарина самооценка, пытался пойти ему навстречу, но у высшего руководства и разрешение на полеты с инструктором удалось получить с трудом. 8 августа 1967 года, сразу же по окончании отпуска, Гагарин приступил к полетам. Первым делом нужно было отработать главные элементы – взлет и посадку. В качестве заместителя начальника Центра подготовки космонавтов Гагарин оказался втянутым в конфликт между Василием Мишиным, представлявшим гражданскую космонавтику, и руководством военно-воздушных сил. Причиной конфликта стал уже не раз упоминавшийся выше инженер-космонавт Константин Феоктистов, которого Мишин продвигал в командиры корабля «Союз-3», но в конечном итоге на этом корабле полетел Георгий Береговой. Этот конфликт стал еще одним проявлением тех проблем, о которых говорилось в записке, а именно раздробленности усилий и средств на освоение космоса. Может показаться, что суть вопроса заключалась в конкуренции между гражданскими и военными Но на самом деле Феоктистов имел проблемы со здоровьем Во время первого космического полета в состоянии невесомости у него возникла иллюзия перевернутого состояния Наблюдались головокружение и тошнота Кроме того, зрение Феоктистова оставляло желать лучшего Максимум, на что могли согласиться военные, так это на участие Феоктистова в полете в качестве члена экипажа, а не командира корабля, и только в случае успешного прохождения медицинской комиссии. «Мишин плохо работает как главный конструктор, но он еще неосмотрительно сует свой нос и в такие дела, в которых, к сожалению, совершенно ничего не понимает», писал в дневнике Акаманин. «Он заметно портит нам качество отбора и подготовки космонавтов. Ему засела в голову бредовая идея послать на стыковку кораблей «Союз» Феоктистова в качестве командира активного корабля. Мишин еще в мае пытался убедить меня в необходимости участия Феоктистова в полете со стыковкой кораблей «Союз». Я тогда ответил, что ВВС будут против назначения Феоктистова командиром активного «Союза». Но мы согласны изучить вопрос о назначении его в полет борт-инженером корабля. Однако под нажимом Центрального комитета КПСС и заместителя председателя военно-промышленной комиссии при Совете министров СССР Георгия Пашкова, Феоктистова чуть ли не назначили командиром Союза-3. «Я откровенно назвал Константину Петровичу причины наших возражений против подготовки его к роли командира космического корабля», — пишет Каманин. Несоответствие состояния его здоровья космическим нормам Плохое самочувствие в первом его полете в условиях невесомости Отсутствие у него летной подготовки Ограниченность во времени подготовки Персонально Феоктистова можно было бы подготовить за 2-2,5 года Но в нашем распоряжении всего лишь 1,5-2 месяца Константин Петрович сказал, что он считает дни, проведенные им в ЦПК перед его первым космическим полетом, лучшими днями в своей жизни, что он надеется преодолеть все трудности предстоящего полета на Союзе и уверен, что с нашей помощью он сумеет подготовить себя к полету и выполнить задание. Необходимость своего участия в полете феоктистов мотивировал тем, что корабль «Союз» еще сырой. «Мы боимся передавать корабль в таком состоянии в руки военных». Мне приятно было осознавать, что передо мной сидит, безусловно, умный, смелый и волевой человек. Многое из того, что он говорил в защиту своего стремления лететь на Союзе, было естественным в его положении соавтора корабля. Но мне ясно было и другое. Феоктистов переоценивает свои силы и возможности и не осознает всю опасность срыва полета и даже катастрофы из-за своей физической неполноценности. Результатом этого противоборства стало решение космонавтов объявить бойкот Феоктистову, а Николаев и Быковский заявили, что они не полетят с ним, поскольку не уверены, что он справится со своими обязанностями. Можно представить сложной ситуации, в которой оказался Юрий Гагарин. Как летчик космонавт он понимал правоту своих товарищей, а как заместителю начальника Центра подготовки космонавтов ему приходилось постоянно сотрудничать с Феоктистовым, одним из ведущих конструкторов космических систем. От генерала Каманина Гагарин получил приказ не допускать Феоктистова к полетам на самолетах, парашютным прыжкам и прочим тренировкам, требующим большого физического напряжения. Такой приказ был продиктован заботой о состоянии здоровья Феоктистова, но оппонентами он был воспринят как проявление самодурства. Но давайте не будем забывать, чем окончился предыдущий пилотируемый полет. В ответ на это Феоктистов получил решение комиссии Минздрава о допуске его ко всем видам тренировок. Коса нашла на камень. Решающую роль в этом противостоянии, отнимавшим немало времени и сил, которые можно было бы использовать продуктивно, сыграла встреча Юрия Гагарина с генерал-полковником медицинской службы Александром Александровичем Вишневским, главным хирургом Министерства обороны СССР и директором Института хирургии Академии медицинских наук СССР. Прежде у Вишневского успел побывать Феоктистов, заручившийся его поддержкой без разъяснения деталей, которые пришлось разъяснять Гагарину. В результате Вишневский согласился с тем, что Феоктистова нельзя назначать командиром корабля. Максимум, что можно было ему разрешить, так это полет продолжительностью вдвое-трое суток в качестве борт-инженера и без права выхода в космос. В октябре 1967 года жизнь подтвердила правоту руководства военно-воздушных сил. Феоктистов был госпитализирован с язвенной болезнью желудочно-кишечного тракта. Впоследствии, в 1980 году, он проходил подготовку в качестве космонавта-исследователя экипажа корабля союз Т-3» совместно с Леонидом Кизимом и Олегом Макаровым, но был отстранен от нее по состоянию здоровья. В свете сказанного, то, что руководство военно-воздушных сил настояло на пилотируемой, а не на автоматической стыковке «Союза-3» с «Союзом-2», приобретает особое значение. Нужно было подчеркнуть важность наличия летной подготовки у командира корабля. Правда, береговой стыковку провалил, но это уже совсем другая история, не имеющая отношения к Юрию Гагарину, но показывающая, что в космической сфере все было далеко не так хорошо, как хотелось бы, и столкновение ведомственных интересов существенно осложняло работу. 13 ноября 1967 года в дневнике генерала-лейтенанта Каманина появилась невесёлая запись. 9 и 10 ноября американцы одержали две новые крупные победы в космосе. Первый пуск ракеты «Сатурн-5» с кораблем «Аполлон» и мягкая посадка на Луну космического аппарата «Сервейер-6». Особенно впечатляющим событием является пуск «Сатурна-5», который вывел на околоземную орбиту груз весом 140 тонн, суммарный вес третьей ступени ракеты и корабля «Аполлон». Это в 7 раз больше веса, поднимаемого в космос нашей ракетой УР-500К, и на 50-60 тонн больше того груза, который должен поднять в будущем году наш самый мощный носитель Н1. Полет Сатурна-5 положил конец нашему превосходству перед США в мощности ракет. Теперь Америка имеет все возможности быть ведущей космической державы. Только крупные провалы в освоении эксплуатации «Сатурна-5» и «Аполлона», что маловероятно, могли бы задержать победное шествие Америки в космосе и подравнять наши шансы на первенство в осуществлении полетов на Луну. Надо прямо признать, что теперь американцы имеют все основания надеяться на то, что они первыми высадятся на Луну и другие планеты. Мы потеряли ведущую роль в космических исследованиях и в ближайшие годы станем свидетелями дальнейшего нашего отставания. В течение 7-8 лет Советский Союз был ведущей космической державы. два 3 года назад США подошли к нам вплотную и кое в чем начали обгонять нас, в частности по пилотируемым полетам. А сейчас они резко вырвались вперед. Главные причины наших провалов хорошо известны. Первое. Плохая организация работ Устинов, Смирнов, Пашков, Малиновский, Гречка. Вторая ошибки главных конструкторов Королёв, Мишин при создании корабля Союза носителя Н-1, а также их недисциплинированность при исполнении решений правительства. Третья недостаточная координация усилий различных конструкторских бюро, ведомств и институтов при ограниченных средствах, выделяемых на космические исследования. США тратят на освоение космоса в несколько раз больше денег, чем СССР. Эта дневниковая запись перекликается с запиской Гагарина и его товарищей. Обратите внимание на два обстоятельства. Во-первых, и у Сергея Королева, которого часто представляют непогрешимым, случались ошибки, и ничего удивительного в этом нет, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Во-вторых, Ограниченность в средствах указана в самом конце, а на первом месте стоит плохая организация работы на уровне министра обороны СССР и заместителя председателя Совета министров СССР по оборонным отраслям промышленности. Для Юрия Гагарина ноябрь 1967 года стал особым месяцем. 24 ноября, после налета положенного числа часов с спарке с инструктором, Наш герой наконец-то получил право летать самостоятельно. Но генерал Каманин считал, что самостоятельными полетами нужно повременить. Зная о том, что произойдет вскоре, поневоле задумаешься о том, что руководство военно-воздушных сил было право в своей осторожности, да? Когда-то Гагарин успешно летал в сложнейших условиях за Заполярья, но тогда он был моложе и не имел солидного перерыва в полетах. В начале декабря Гагарин написал рапорт с просьбой освободить его от должности заместителя начальника Центра подготовки космонавтов, мотивируя свое решение тем, что человек, занимающий эту должность, обязан летать. Какой же я заместитель, если я не летаю? Кому-то может показаться странной такая постановка вопроса, ведь космонавты готовятся по совсем иной программе, нежели летчики. Да, программы разные, но навыки одинаковые. Пилотные. И поскольку постоянные тренировки в космосе были недоступны, навыки приходилось оттачивать, летая на самолетах. Каманин повторил Гагарину то, что уже было сказано раньше. О самостоятельных полетах можно будет думать после окончания Академии, так что до лета следующего года к этому вопросу мы возвращаться не будем. В ответ Гагарин сказал, что планирует защитить диплом раньше, в феврале 1968 года. О дипломной работе Юрия Гагарина до сих пор не было сказано ни слова. Пора исправить это упущение, ведь речь идет уже о защите. Инженерной подготовкой отряда первых советских космонавтов руководил генерал-лейтенант авиации, доктор технических наук Сергей Михайлович Белоцерковский. И он же стал руководителем дипломного проекта для многих из них, в том числе и для Гагарина. «Дипломные работы космонавтов воплощали мечту Сергея Королева о том, что каждый космонавт должен участвовать в разработке новых космических систем, а каждый конструктор должен побывать в скафандре космонавта для того, чтобы лучше делать свою работу». Этой мечте активно следовал Константин Феоктистов. «Покажите им, космонавтам, как тяжело быть в нашей шкуре», говорил Белоцерковскому Королёв. «Это очень важно». Шкуру космонавта они почувствовали, а шкуру конструктора нет. А им надо хорошо понимать, чувствовать и трудности космонавта, и трудности конструкторов. Было решено, что космонавты-слушатели станут писать комплексную дипломную работу, освещая различные аспекты одной темы. К выбору тем приступили в конце 1965 года. Академия предложила три варианта — орбитальный самолёт-разведчик, орбитальный самолет перехватчик и космический корабль для нанесения ударов по объектам на Земле. А генерал Каманин предложил четвертую освоение Луны. Гагарин, с которым Каманин обсуждал свое предложение, выступил против лунной темы, посчитав ее слишком сложной и объёмной. Возражения Гагарина были обоснованными, и Каманину пришлось с ними согласиться. Дело закончилось тем, что дипломной темой стал проект «Космоплана» — многоразового корабля, который выводился на орбиту ракеты-носителем, а возвращался управляемым планированием, которое позволяло совершить посадку на выбранный аэродром. Основная сложность заключалась в том, что планируемый аппарат должен иметь крылья, которые непременно пострадали бы от сильного нагрева при выводе аппарата на орбиту и вхождении в атмосферу, трения воздуха при сверхзвуковых скоростях. И без крыльев никак и крылья не уберечь. Белоцерковский предложил оригинальную техническую идею, заключавшуюся в использовании решетчатых крыльев, которые могли складываться и раскладываться, сдвигаться и раздвигаться. В сложенном виде крыло не могло пострадать от высоких температур, поскольку было втянуто в корпус космического корабля и закрыто крышкой. Возможно, кто-то из читателей сейчас усомнится в том, может ли быть толк от дырявых крыльев. Толк будет, если расположить планки под нужным углом. Решетки должны были раскрываться на высоте от 25 до 45 километров, после чего аппарат начинал маневрирование, которое позволяло ему приземлиться в любой точке круга диаметром до 900 километров. Для того, чтобы лучше представить, примерно столько от Москвы до Волгограда, если измерять по прямой. В документации крылатый орбитальный корабль фигурирует под нейтральным названием «Космический летательный аппарат», сокращенно КЛА. Дипломная работа — нереальный проект, но и она позволяет дать общую оценку идеи, выявить ее плюсы и минусы, пишет Белоцерковский в своей книге «Диплом Гагарина». А комплексный диплом хорош тем, что в нем летательный аппарат рассматривается не односторонне, а многопланово но этим он и труден. Нелегко было состыковать отдельные дипломные работы в единое исследование, а части летательного аппарата в целую конструкцию. В этом почти всегда участвовал дипломник номер один, Юрий Гагарин. Своим умением глубоко видеть проблемы, деловитостью и четкостью он поражал всех нас, а его доброжелательность, общительность и юмор помогали в самые трудные моменты. Гагарин конструировал и облётывал свой летательный аппарат, широко используя имевшуюся тогда вычислительную технику, цифровую и аналоговую. ЭВМ не только интенсифицирует исследования, но и позволяет глубже подойти к проблеме, найти узкие места ее. Эту задачу он решал вместе с Андрианом Николаевым. Гагарину дали возможность побывать и в шкуре конструктора, и в шкуре космонавта. На специальном стенде-тренажёре моделировались предпосадочный маневр и посадка самолета. Полет воспроизводился с помощью аналоговой электронной машины. И вот почти две недели, по нескольку раз в день, разыгрываются с вариациями похожие сцены. Идет упорный поиск, как улучшить компоновку. Результаты анализируются, и конструктор Гагарин, принимая решение, восклицает. «Ладно, хватит, пусть летают на таком аппарате». Что, космонавты зря учатся, тренируются? За что им деньги платят? Потом отправляется на испытательный стенд, вводит с помощью лаборантов новые данные в вычислительную машину и начинает проигрывать посадку. Кто создал этот утюг? О чем думают конструкторы? Что они умеют? За что им деньги платят? Нередко после таких столкновений Гагарина-конструктора и Гагарина-космонавта Юрий Алексеевич валился в кресло своего рабочего кабинета. Ну и ситуация. Тут не соскучишься. Дай хоть немного отдохнуть от этой бесконечной круговерти. В наше время понятие «дипломная работа» изрядно дискредитировано. Чего уж греха таить. Дипломные работы переписываются из года в год, сдираются из сетевых источников или же попросту заказываются за плату преподавателям. Представьте, такое бывает. Во многих вузах, увы, сформировалось нисходительное отношение к дипломным работам, которые расцениваются не в качестве показателя профессиональной состоятельности, а как следование установившейся традиции со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Но для первых космонавтов дипломная работа была сложнейшим экзаменом, в ходе которого они сообща разрабатывали новый тип космического корабля. Итогом этой работы стал советский орбитальный многоразовый корабль-ракетоплан «Буран», который 15 ноября 1988 года совершил свой первый и единственный космический полет в автоматическом режиме, без экипажа на борту. В 1990 году работы по данной программе были приостановлены а в мае 1993 года окончательно прекращены. И в свете тогдашней обстановки это решение ни у кого не вызвало удивления. В своих предвыборных выступлениях первый президент Российской Федерации Борис Ельцин не раз обещал приостановить космические программы в целях экономии средств. Но давайте вернемся к Гагарину и его товарищам. В отряде космонавтов-слушателей Юрий Алексеевич выступал в роли главного конструктора, которому предстояло определить конфигурацию проектируемого аппарата и разработать концепцию его использования. Создавались модели, проводились эксперименты, в процессе которых рождались новые идеи. Консультанты вели себя точно так же, как и члены государственных комиссий, принимавшие новые проекты, требовали обоснования каждого решения и отвергали все, что казалось им нерациональным. В частности, был отвергнут метод сочетания пилотируемого планирования с парашютной посадкой, который Белоцерковский и Гагарин рассматривали как вариант, позволявший избежать планируемой посадки по крутой траектории. Разберитесь, пожалуйста, что вы конструируете, очередной спускаемый аппарат или же самолет. В первом случае парашют уместен, поскольку без него не обойтись. А во втором абсолютно неуместен, потому что самолеты приземляются самостоятельно в активном режиме. 4 декабря 1967 года Гагарин в последний раз побывал в Гжатске где встретился с родными, а также со своим бывшим однополчанином и земляком Семеном Дмитриевичем Казаковым. После демобилизации в 1960 году Казаков находился на партийной работе, был секретарем Гжатского горкома КПСС, а в момент приезда Гагарина переходил на работу в Комитет государственной безопасности. «У нас как-то так уже сложилось, что если Юрий Алексеевич считал возможным и нужным что-то рассказать, он делал это сам, без вопросов», — вспоминал Казаков. Вот и теперь он, желая выйти на тему, которая его явно волновала и что-то тревожила в ней, спросил. «Не жалеешь, что ушел из авиации?» «Очень. Но куда ж было деваться? Сокращение за сокращением В связи с этим перспектива ноль. А теперь, пока не поздно по возрасту, пошел по третьему кругу». Ты имеешь в виду новую службу? Да, вначале военная служба, потом партийная работа, теперь органы КГБ. И везде начинать. Но ведь это, как я понимаю, работа с людьми. А опыт военной службы, комсомольской партийной работы во многом пригодится в органах. Несомненно. Но все-таки, если бы одну линию продолжать, можно сделать значительно больше. Это верно. В меня вот как вселился микроб летания, так и до сих пор сидит. Разросся, размножился, и без авиации, без полетов никуда. Мне долго не давали разрешения летать, но как меня можно удержать под стеклом в качестве экспоната? Ох, куда я только не ходил, не обращался, и все так мягко, дипломатично. Как ты говоришь, прокрутят, переадресуют, они решат смотришь и думаешь неужели люди не видят что тебе все понятно боятся ответственности и кроме всего прочего возникает обида удивления как могут быть руководителями нерешительные люди Но это позади теперь летаю а на днях тяжелейшая посадка была ничего живой здоровый еще полетаем люблю летать Мне кажется, что я очень мало успеваю жадный стал какой-то очень хочу полетать еще. На Луну, на Марс. Ожидается, что пилотируемый полет на Марс может состояться в ближайшем будущем, до 2050 года. Человечество ждет ответа на вечный вопрос. Есть ли жизнь на Марсе?